Индийские сказки Наказанный ростовщик В одной деревне жил земледелец Достались ему в наследство от отца клочок земли, буйвол и плуг Пришел раз к земледельцу ростовщик и говорит «Твой отец был мне должен сто рупий» отдавай долг». «Нет у меня сейчас денег», отвечает земледелец. «Подождите до сбора урожая. Продам в городе рис, верну вам отцовский долг». Не соглашается ростовщик. «Не буду ждать. Если нет денег, заберу у тебя плуг и буйвола». Взмолился крестьянин. «Как же я вспашу землю без плуга и буйвола? Сжальтесь надо мною, господин». «Хорошо». «Я добрый», — сказал ростовщик, — «оставлю тебе на три дня плуг и буйвола. А ты за это отдашь мне потом два мана с урожая». «Ман. Мера веса. Около сорока килограммов». Делать нечего. Пришлось бедняку согласиться. Посадил земледелец рис, стал ждать. Наконец пришло время снимать урожай, а у бедняка даже серпа нет». Пошел он к ростовщику, стал просить серп. Ростовщик говорит, «Мне для тебя ничего не жалко. Вот тебе серп. За это дашь мне с твоего урожая еще один ман». Пришлось и на это согласиться. И осталось у крестьянина от всего урожая три горстки зерна. Остальной рис ростовщик забрал. Только собрался крестьянин спечь себе хлебец, опять к нему ростовщик пожаловал. «Я пришел проверить твои весы. По-моему, ты отдал мне не все». «Ах, господин», — сказал земледелец, — «из камня воды не выжмешь. От меня больше ничего не получишь. Лучше научи, как мне прожить без хлеба». «Друг мой», — вздохнул ростовщик, — «и богатство, и всякую удачу в жизни все дарует нам бог Рама. Попробуй найти его, он тебе поможет». Испек земледелец на дорогу три рисовых лепешки и пошел искать раму. В первый же день попался ему навстречу Брахман. Обрадовался бедняк, уж он-то знает, где найти раму. И, протянув Брахману лепешку, спросил. «Не скажете ли вы, благочестивый отец, как мне найти раму?» Вместо ответа Брахман взял лепешку, сунул ее в рот и, ничего не ответив, пошел дальше. На второй день земледелец встретил еще одного брахмана. «Может быть, этот не такой прожорливый?» Подумал он и сказал. «Сжалься над бедным человеком, о почтенный отец! У меня нет ничего, кроме лепешки! Возьми ее и скажи, как мне найти раму!» Брахман посмотрел на земледельца, сунул лепешку за пазуху и пошел дальше. К исходу третьего дня увидел бедняк у дороги старика-нищего. Подойдя к нищему, земледелец протянул ему последнюю лепешку. «Доброта всегда приносит хорошие плоды», — сказал старик. «Куда ты держишь путь, достойный человек, и чем ты озабочен?» Земледелец ответил. «Я ищу Раму, но никто не хочет указать мне к нему дороги». «Скажи мне, друг, зачем ты хочешь видеть Раму?» Весь урожай мой забрал ростовщик. Я хочу спросить у рамы, что мне делать, чтобы не умереть с голоду. «Знай же, что я волшебник», — сказал старик. «Ты не пожалел для меня последней лепешки, и я тебе помогу. Возьми эту раковину, дунь в нее. Всякое твое желание сразу же сбудется. Только помни...» — Прежде чем дунуть в раковину, нужно поклониться на восток. И, положив к ногам земледельца раковину, старик исчез. Не веря своему счастью, бедняк схватил раковину, поклонился на восток и закричал. — Пусть передо мной появится буйвол, впряженный в тонго! Тонго — двухколесная повозка. И едва он поднес раковину к губам, как перед ним оказался великолепный молодой буйвол, впряженный в новенькую тонго. Когда бедняк поехал на своем буйволе мимо дома ростовщика, богач от удивления чуть не задохнулся. Бросив все дела, он побежал к земледельцу. «У кого ты украл буйвола и закричал он сердито. «Ты вор! Тебя надо посадить в тюрьму!» «Рам-рам!» — испугался бедняк. «Рам-рам!» — соответствует восклицанию «О боже!» «Мне помог волшебник!» Он дал мне вот эту раковину и сказал, «Дунь в нее, и все, что ты пожелаешь, исполнится. Вот откуда появились у меня буйвол и тонга». На другое утро ростовщик дождался, когда земледелец выехал на своем буйволе в поле, забрался к нему в хижину и украл волшебную раковину. Вбежав к себе, он радостно завопил. «Я хочу, чтобы у меня было сто буйволов и десять слонов!» И, пожелав так, он дунул в раковину. но во дворе его не появились ни буйволы, ни слоны. «Наверное, я не с того конца дунул», — решил вор и воскликнул. «Пусть у моих ног окажется мешок золота!» Теперь он дунул с другой стороны раковины, но мешок с золотом все равно не появился. До самого вечера дул ростовщик в украденную раковину. Чуть не лопнул от натуги, но ни одно его желание так и не сбылось. потому что земледелец не сказал ему, что прежде чем дунуть в раковину, нужно поклониться на восток. Едва поднялось солнце, как ростовщик снова пришел к земледельцу. «Твоя раковина у меня», — сказал он. «Только я не могу заставить ее выполнить мои желания. Я отдам тебе раковину, но с условием. Что бы ты не получил от нее, я должен получить в два раза больше». С этого дня ростовщик стал богатеть с каждым часом. Пожелает себе земледелец сто рупий, у ростовщика сразу оказывается двести. Попросит земледелец у раковины дхоти, а у ростовщика два дхоти появляется. Дхоти — национальная одежда мужчин. Захочет крестьянин браслет получить, а перед ростовщиком сразу же два лежат. Но ростовщик и этим был недоволен. Много раз пытался он выкрасть волшебную раковину. Теперь ростовщик уже выведал, что прежде чем дунуть в нее, надо поклониться на восток. Трижды пробирался он в дом земледельца, когда того не было дома, но раковину найти не мог. Земледелец никогда не расставался с волшебным даром. Так миновал год, а когда пришло время созревать хлопку и рису, наступила страшная засуха, и на всех полях погиб урожай риса. Но земледельцу засуха была не страшна. Он приехал на свое поле, поклонился на восток и сказал. «Хочу, чтобы через мое поле протекал широкий и глубокий ручей». Он дунул в раковину, и сразу же через его поле потек глубокий ручей. А у ростовщика на соседнем поле потекли два глубоких ручья. Положив траву раковину, земледелец припал к прозрачному ручью, чтобы утолить свою жажду. И в это время он заметил, как сквозь высокую траву к его раковине крадется ростовщик. Тогда крестьянин поклонился на восток и прошептал. «Пусть мой левый глаз до заката солнца перестанет видеть!» И, дунув в раковину, он сразу окривел. В то же мгновение ростовщик перестал видеть на оба глаза. Но даже ослепнув, он продолжал ползти к раковине. Такая одолела его жадность. Не видя, куда он ползет... Ростовщик свалился в ручей и утонул. С тех пор в народе говорят, «Гоняясь за чужим, часто теряешь свое».